Лысый. Противно смотреть. Такой лысый, что выть хочется, и мало радости, что не уникален. Сзади еще кое-что есть. Жаль, под шлемом не видно, но спереди лыс как глобус. Нет, если набычиться и наклонить голову, то можно разглядеть, что и на темечке не совсем гладок. Осталось еще, хоть и прорежено. Можно даже поднатужиться и вообразить, что обзавелся всего-то благородными залысинами. Но поди попробуй заставить поднатужиться окружающих. Всем же видно, что не залысины вовсе, а натуральная плешь. Плюс на минус дает минус. Плешь благородный быть никак не может. Даже не одна, а две плеши. И обе умеют за себя постоять. Обходят центральный оазис, норовя сойтись на затылке. Противно. Пора бы уже привыкнуть, но все равно противно. И за что? Дурацкий вопрос, между прочим. Значит, так надо. Так уж получилось. А ты терпи и не комплексуй. Работа у тебя есть, и не ври, что неинтересная. «Быт устроен, Лиза у тебя есть, чего же больше?» «Нет, еще и волос хочется, будто Лизе не все равно, и еще чтобы росточек был побольше, а вид помужественней, чтобы, значит, гипотетические девочки не воротили носы». «Дурак ты человек, бывший сапиенс, не видишь ты счастья своего? Мимо чешешь и еще рычишь на тех, кто поправляет, так и пропрешь мимо». Шабан сидел на уступе, торчащей из снега остроконечной глыбы, с наслаждением вытянув гудящие от долгого подъема ноги, и смотрелся в нарукавное зеркальце, потому что больше делать было нечего. Пока поднимались, прояснилось, низовой ветер отогнал облако в долину, и теперь стали отчетливо видны изломанные пики хребта Турковского, забитые снегом ущелья, белые шапки далеких вершин и крутые, неудерживающие снега склоны. «Как думаете, на какой мы высоте?» – спросил Роджер. «Тысяча четыре» лениво ответил Шабан. «Может быть, четыре 150, не больше». «Для такой высоты очень хорошая видимость. Обычно здесь всегда туман. Вершины какие-то нереальные», — сообщил Роджер. «Как в мультфильме. И не приблизились совсем. То же самое, что и с равнины». Шабан хмыкнул. «В их работе Роджер был новичком и к горам относился с восторженной обидой. Все хорошо и все плохо. Устал, зато вокруг красиво. Красиво, но снег пошел». Заблудились, зато уронили в снег и потеряли спасательный буй и запасную батарею к геолокатору. Пять килограммов с плеч. кнутый пряник. Теперь вот видны все восемь главных вершин. Зато опять издалека. У Роджера в голосе комбинация восторга и обиды. Предположим, нам будут сбрасывать еду и батарейки. За сколько дней мы дойдем до гребня? Шабан поковырял ногой снег, раздумывая. Отвечать, не отвечать. Вопрос был дурацким даже для новичка. Не за сколько. «Если даже не убьемся на стенах, то мы просто замерзнем. В хитинах там не поможет. Один дождь тысячах на шести мы и часа не протянем». Было видно, как за стеклом шлема Роджер обиженно заморгал. Справа вставал мало заснеженный срединный гребень, выставив над собой, словно зубы, острые 15-километровой высоты пики. Где-то еще правее отсюда не видно. Должен быть тот перевал, который он, Шабан, одолел два года назад». Не пешком, конечно. Пешком никому не одолеть. Он пошевелился, проверяя, не примерз ли хитин к камню. Нет, не примерз. В ногах полузакопанный в снег работал геолокатор, отмечая писком повороты луча. Сколько еще? Пожалуй, минуты две-три. Пора. Засиделись. И ветер поднимается С чего бы? Ага, значит, с долины пойдет верховой поток. И погонит облако обратно. Я еще хотел спросить, сказал Роджер. А правда, что по ту сторону можно дышать без фильтра. Врут. Говорят еще, что у бегунов там нет. Помолчал бы лучше, а? Дай отдохнуть. Нету там у бегунов, с раздражением сказал Шабан. И не топчись, пока локатор работает. Так ведь снег, снег-то амортизирует, возразил Роджер, но топтаться перестал. Стоял, молча смотрел на Шабана. А Шабан, злясь, подумал, что при всех своих несомненных достоинствах Роджер бывает трудно переносим Вечный вид по форме чего изволите, нескончаемые вопросы типа тех, что задают и совершенно напрасно учителям на переменах примерные ученики. Не для того, чтобы что-то выведать, а просто чтобы понравиться. И неистребимое на лице написанное желание иметь наставника, такого как шабан, а ему шабану менторский вид уже ох как надоел. Вот если бы остался мини-гон. Запищал в снегу локатор, вытолкнул из себя пластиковый листок. Шабан перехватил вопросительный взгляд Роджера. «Давай, давай сам», – сказал он. «Посмотрим, чему тебя учили». Роджер долго разглядывал картинку. «Ну, значит, так», – неуверенно сказал Роджер. «Значит, разрез по азимуту 44 5, шириной раскрыва 9 градусов. Осадочные и метаморфические породы на глубине 2700-33200 пигматит». Жилы мелкие, интереса для разработки не представляют. Потом гранит и. и. Все? спросил шабан. Вот тут с краю выгиб. Возможно, недалеко закрытый магматический очажок. Небольшой. Так, сказал шабан, разглядывая разрез, а что прямо под нами? Осадочные породы доломит, а вот здесь кажется известняк. Правильно, а это что за жила? Не знаю, насутился Роджер. Глубоко, нечетко получилось. Это ринкалит. «Жилка идет по старому разлому из радиоактивного горизонта. Сплошные редкие земли. Но, в общем, ты прав. Разрабатывать ее никто не станет. Все, Собирай вещи. Мы возвращаемся». Заелись, подумал Шабан, засовывая пластик в карман для архива. «На земле открытие такой жилы считалось бы событием. За право разработки боролись бы умно и жестоко. Даром, что мир и консолидация. И не дай бог, если бы ее открыли где-нибудь в приграничной полосе». А парень-то ничего, разбирается. Научится обходиться без няньки, будет разведчиком. Нет, не будет, вдруг подумал Шабан. Теперь уже не будет. Тоннель не даст. Год назад еще мог бы. А теперь нет. Поздно. Шевелись, шевелись живее. Роджер споткнулся обо что-то круглое и поддел ногой. Смотрите, череп! Шабан нехотя повернул голову. Череп лежал на боку и совсем не таращил пустые глазницы, потому что был забит снегом. Очень спокойный и мирный череп. А вы еще говорили, что мы в этом ущелье первые, с обидой сказал Роджер. Здесь уже были люди, сами видите, один даже помер. Это не человек помер, терпеливо объяснил шабан. Это убегун помер. Видишь, грибневое кольцо ниже затылка. Тупиковая ветвь? А, -а, а я возьму на память, можно? Еще чего? Снежная крупка, поднятая порывом ветра, пробарабанила по стеклу шлема. Роджер бросил упаковывать локатор и поднялся, отряхиваясь. «Ты готов?» – спросил Шабан. «Нет еще». Роджер всматривался в ледник, замыкающий верхний конец ущелья. «Не пойму, откуда взялся ветер?» «Только что его не было». Шабан, кряхтя встал, силой повернул его лицом к долине. «Не туда смотришь. Смотри на облако и запоминай, как это бывает». Пухло разрастаясь, облако ползло вверх по склону долины, обволакивая белым скальные стены, затопляя боковые ущелья, словно каши рыхлыми клубами тумана. Темная подошва тучи неспешно текла совсем низко над склоном. Слоистая облачная верхушка вытягивала вперед короткие языки. Снежные шапки на далёких вершинах потускнели. Бесшумно и как-то неожиданно верхняя часть облака начала быстро подниматься, выбрасывая белый купол выше скальных стен, пока на спине тучи не вырос гигантский клубящийся гриб, и новое облако, Втянув в себя ножку гриба, поплыла, быстро обгоняя ползущую внизу тяжелую тучу. Шабан выдернул наконец из локатора примерзший разъем питания. Работая руками, выкопалась из снега, убрал в заплечный контейнер увесистую батарею. поднявшись с корточек, посмотрел вниз, туда, где вползала в ущелье рыхлая серая масса. Ага, сказал он. Уже разделились. Иногда это бывает очень красиво, но все же лучше держаться от этого подальше. Твой шаг еще дышит. «Так серьезно?» – удивился Роджер, сберегая батареи и шаками пользовались редко. «А что будет?» «Все по очереди. Облако разделилось на две фракции – водяную и аммиачную. Та, что наверху, аммиачная. Она идет быстрее. Там наверху сильнее ветер. Через полчаса она будет здесь. Тогда пойдет аммиачный дождь. Потом дождь с мелким твердым снегом. Потом один снег, уже обыкновенный. Хорошо бы все это увидеть уже из вездехода. Ты готов? Тогда пошли». На ходу, отодвинув пластинку на рукаве, он включил Ишака. «Я здесь! Я помогу!» – шепнула в шлеме, и идти сразу стало легко. Ишак, улавливая малейшие движения мышц, ловко задвигал скрытой арматурой хитина. Включить его можно было и голосом, произнеся кодовое слово, на случай, если покалечишься или обморозишь руки, и не сможешь дотянуться до заветной пластинки. Шабан знал, что хромец Гийом, к примеру, одолел со сломанной ступнёй весь кошмарный спуск с гребня чертовой пилы, и ему повезло. Слабенький сигнал о помощи был случайно принят патрульным вертолетом, когда батарея Ишака уже исчерпала себя полностью. Бывало, что Ишак подсказывал наиболее выгодный в данной ситуации режим движения, следил за самочувствием хозяина, служил справочником и переводчиком, держа в памяти до 30 языков. Вариант для Прокна имел, к тому же, одностороннюю приставку-преобразователь «мимика-речь» для общения с убегунами. В целом, достаточный набор удобств для землеподобных планет, если, конечно, не забираться в горы. Потом как-то вдруг заговорили об успешных испытаниях высокогорного серва-скафандра. И что месяцев через 5-6 вот-вот, подумал Шабан. Как раз тогда-то он уже никому не будет нужен. И вообще, горная разведка прекратится на несколько лет, как минимум. Может быть, сегодняшний выход для нас последний а там месяц-другой и улечу на землю, стану экспертом, как мини-гон. Буду работать в чистом кабинете, давить подчиненных авторитетам первопроходца. Ну и ладно. Они обошли торчащую из снега скалу, похожую на каменный клык, пораженный кариесом. В дупло набилось ледяное крошево. Вокруг клыка снег был глубокий рыхл, следы замело, и пришлось идти медленно, высоко, по журавлиному поднимая ноги. Иначе, если грести ботами снег, Ишак этого не поймет и спровоцирует падение. А время дорого. Выйдя на твердое место, пошли быстрее. И Шабан порадовался тому, что на подъеме сохранил батарею свежей. Терпел сам и парня заставил. И теперь уже ничего не случится. Он поднял глаза и присвистнул. Облако было уже почти над ними. Теперь оно было охвачено бурным движением, словно кто-то наверху помешивал пену, как при большой стирке. «Адская кухня». Казалось, туча опускается прямо на них, как осьминог на краба, уверенный в том, что жертва не уйдет. «Опоздаем», — прикинул Шабан. «Но чуть-чуть. Не так уж и страшно. А парню будет только полезно». Сзади топал Роджер, совсем близко. «Пятки отдавишь», — буркнул Шабан через плечо. «Так это не я», — возразил Роджер. «Это и шаг старается. А у меня просто шаг шире, потому что я выше. Я виноват, что у меня шаг шире». Вездеход был уже виден, когда вдруг пронесся и стих ветер, и первые капли чистого аммиака зачмокали по лежалому снегу. С шипением вскипели на шлемах. Роджер, споткнувшись, остановился и недоумённо завертел головой. Вот теперь пора, решил Шабан. Он знал, что сейчас будет. «Бросай локаторы!» — крикнул он. «Бежим! Да брось же!» Локатор шлёпнулся в снег рядом с брошенной батареей. «Говорят, в межзоне есть перевалы всего в семь тысяч высотой!» — уже на бегу крикнул Роджер. «Чушь, говорят», и Шабан побежал в полную силу. Туча, не разродившись молнии, громыхнула в холостую, и сейчас же в землю, в снег, в скалы ударили мощные хлёсткие струи. Под ливнем, окутанные шипящими клубами пара, прыгали через снежные бугры, бежали к вездеходу две человеческие фигуры. «Райский уют», — сказал Роджер, когда люк вездехода отделил их от ливня и система обеззараживания — Прокачав через себя воздух, позволила снять шлемы. «В сущности, много ли человеку надо?» «Да, а как там локатор? Под дождем не испортится». «Ничего ему не будет», — сказал Шабан, стаскивая Хитин через голову. «Потом подберем. Отдыхай пока и помолчи, если умеешь. Лучше всего ложись». Он устроился на передних сиденьях, затолкнув ноги под рулевую колонку. Позади зашипело. Роджер поливал свои сиденья пенящейся струей из флакона. Рыхлая пузырящаяся масса вспучивалась, невероятно увеличиваясь в объеме. попыталась было сползти на пол, но Роджер, подхватив убегающую пену рукой в перчатке, вернул ее на место. Через минуту, попробовав пальцем постель, он издал громкий торжествующий вздох и рухнул спиной в мягкую снежно-белую перину. «Здорово!» — с завистью сказал Шабан. «Новинка! Старье!» но мне говорили, что на прокне этого не достать. Еще бы, такого здесь и в глаза не видели. Если хотите, могу уступить пару флаконов, — охотно отозвался Роджер. Это недорого. Ладно, — сказал Шабан, — я подумаю. Лежать было блаженством. В теле ходили сладкие токи, будто сок в молодом дереве, когда в лесу, в земном лесу, исчезает набрягший серый снег, и в первом дуновении тепла лес оживает. Еще не всплеском цветения, не яростным порывом листьев, ломающих оболочки почек, а тихой радостью обновления жизни, мудростью внутреннего перевоплощения, в ожидании близких перемен. Зачем? А надо так. И глуп тот, кто спрашивает. Не надо спрашивать. Шабан любил такие минуты. Он наслаждался, созерцательно ощущая, как сладко согревается кожа и растворяется в блаженстве усталость. А тело, лишенное хитиновой удавки, вот-вот готово взлететь. Не то, что у Роджера, который утонул в своей перине, как начинка в пироге, и воображает, что он отдыхает. «Господи, лежать бы тут и лежать», — подумал он. А «Жаль, спать нельзя прямо сразу. Но это ничего. Это успеем». Оба почувствовали толчок снизу. Вездеход заметно дернулся. Снаружи донесся ухающий грохот. Должно быть, невдалеке сходила лавина. Вот — Вот-вот, — сказал Шабан. — Вот всегда так. Если перекроют дорогу, нам отсюда до ночи не выбраться. Землетрясение или взрыв? Роджер даже привстал. Очередной взрыв в тоннеле. Пожалуй, километров 90 девяносто, ста отсюда. Естественно, без оповещения. На прокне всегда так делают. А в редуте в особенности. Сначала сделают, потом, может быть, предупредят. — Это как же, — загорячился Роджер. — Ведь там должны были знать, что мы-то здесь... — Должны, — лениво ответил Шабан. Но, во-первых, нам уже давно пора быть на равнине. Во-вторых, расстояние все же большое. Видишь, сошла только одна лавина. Ну, а в-третьих, кто мы с тобой такие? Ну и ну, сказал Роджер. По-моему, хамство. Не это, возразил Шабан. Это стиль работы. Улыбаясь, он проследил смену выражений на лице напарника. Всю последовательность. От недоумения до обиды на всех и вся. Новичок. Ну-ну, мальчуган. Ерунда все это. Забудь, много тебе еще разной ерунды встретится. Успевай только отмахиваться. Вот застрянешь на прокне после стажировки лет, скажем, на пять, да хотя бы и на год. Вот это будет уже не ерунда. Прошел натурализацию, теперь терпи. Для начала предложат полуторный оклад. Потом заявят, что Юкон ⁇ грузовой корабль и совсем не полагается возить на нем пассажиров. Да и места все равно нет. Потом придумают что-нибудь еще. Это несложно. А пока что ж. Лавина-то, кажется, упала выше нас по ущелью. Может быть, на том самом месте, где нас застал дождь. Радуйся, парень, своей удачи. Радуйся тому, что впереди у тебя больше, чем у меня. А еще тому, что, ох, как многого ты еще не понимаешь. А понять бы главное, за что мы, люди, так безжалостно терзаем несчастную обитаемую планету, словно завтра ее у нас отберут, как отбирают в наказание игрушку провинившегося ребенка. «Вселенский абордаж», — говорил Мини-гон, Накинулись – лежит – бери. Глубоко лежит – копай. А еще лучше заставь копать кого-нибудь, другого. И опять-таки бери, пока еще есть. А ведь есть еще. За три нашествия не вычерпан даже верхний слой. Разведка из года в год устойчиво приносит избыточные результаты. Нужно ли? Ну, премиальные убеждают, что нужно. Поздняков говорит, что это наш долг. Соберет у себя разведчиков и говорит... Наш долг – служить редуту и в конечном счете всему человечеству. Зачем воротите морду, вы там? Слушайте, он прав. Приятно чувствовать себя человеком, выполняющим свой долг. Это поднимает в собственных глазах, если не в глазах окружающих. Попробуйте опровергнуть. За голые премиальные не полезешь туда, где можно свернуть себе шею. И не добудешь результатов. А значит, какой же ты к дьяволу разведчик? И жаль людей, которые перестали понимать, в чем состоит их долг. Ну, себя, например, жаль. Было слышно, как Роджер ворочается, устраиваясь поудобнее. «Рано», — подумал Шабан. Ну, вот сейчас и начнётся». Он почувствовал легкий озноб. Неприятная волна прошла в глубине тела и растеклась по коже мелкими мурашками. Морщись, он сел, достал из багажной ниши два спальных мешка, один оставил себе... Другой перебросил через спинку сиденья на голову Роджеру, потом подумал, вытащил теплый свитер и кинул туда же. Это зачем? спросил Роджер, сгребая вещи. Жарко же. Скоро тебе не будет жарко, сказал шабан. Зато запомни, что такое мячный дождь. Устраивайся там у себя. Главное, потеплее. Он потянулся застегивать свой спальный мешок, и тут его самого начало бить крупной судорожной дрожью. В-в. сказал из своего мешка Роджер. Спальник позволил свернуться калачиком. У минигона с его ростом это никогда не получалось, вспомнил сквозь дрожь Шабан. Он был немного фаталистом, этот минигон считал озноб законной компенсацией за первые минуты наслаждения теплом и покоем. Ничего, скоро пройдет. Может быть, это вообще в последний раз. Со дня на день тоннель должен выйти по ту сторону хребта, и тогда вся разведка будет там, теплее и солнечном свете. Потом там начнут рубить шахты. Нет, об этом лучше не думать. Что это там? Кажется, еще одна лавина. Ниже нас. Скверно. Он закрыл глаза. Было слышно, как шумит снаружи дождь, лупит по крыше вскипающими каплями и урчат струю в большой промоине под днищем, шлифуют камешки, перетирают в песок рыхлую породу. А дождь сильный. Не каждый день такое бывает. И хорошо, что не каждый день. И лучше бы его вообще не было в природе. А держать бы его специально для туристов, если когда-нибудь сюда все таки заявятся туристы. Организовать им спасательные пункты на перевалах, Синбернаров для спасения обмороженных людей и людей, чтобы спасать обмороженных Синбернаров. А в долине построить больницу и лечить там пневмонию и увечья. Отбоя не будет. А кто такие вариадонты? спросить бы их. Не знаем, зевнут. Были вроде бы такие, вымершие. Вот-вот, вымерши Черт-то с два меня здесь удержишь после срока, подумал он, засыпая. Обойдетесь вы без шабана, голубчики моникусы, мать вашу. Слово «сапиенс» никто и не вспомнит. И получается, что вы двуногие без перьев и с плоскими ногтями. Платон. Кстати, у бегун прекрасно подходит под это определение. Человечество прокны. Герои третьего нашествия. Какие славные слова. Поздняков без них жить не может. Не дурак ведь, а толдычит, как попка. Хорошо честно выполнять свою работу и плохо нюхать ползучий гриб. Ладно. Хорошо жить с женой или моделью. И плохо совсем никуда не годится меняться моделями с друзьями-приятелями. Согласен. А что дальше? Не знаю. И никто не знает. Даже мини-гон. И спросить мне не у кого. Ненадолго он увидел Лизу, улыбающуюся, почему-то одетую в форменный хитин. Потом Лиза исчезла, и под закрытые веки заполз говорящий енот с голосом хромца Гийома. Он сидел верхом на натурализационной камере и дразнился полосатым хвостом. «Чего тебе изумленно?» – спросил Шабан. «Псих! Псих! Псих! Псих!», псих – псих зачихал енот и почистил лапу о лапу. «Псих!» – согласился. «Три года!» – енот зевнул и протер морду. и хороший! Хороший псих!» И енот опять показал хвост. Пошел-то, рассердился шабан, и, заморгав, выгнал енота вон. Умник. Попробовал бы сам не согласиться, когда туп по молодости еще хочется посмотреть мир и выбиться в люди. Молчал бы уж. Здравствуйте. Да вы садитесь, садитесь. Вот сюда. Ведь ваша фамилия Яите, верно? А моя фамилия Поздняков, я начальник геологической службы редута. Будем работать вместе, не так ли? Да не стойте, садитесь же. У вас семья есть. Ну что ж, это даже к лучшему. Эти проблемы мы решаем своими силами. Постараемся и вам помочь. Ну, не латать же вам либидоцит. Поздняков вдруг уставился прямо на Шабана. Э, постойте-ка. Ведь ваша фамилия не Ейте. Я не ошибаюсь. Ведь вас зовут Александр Шабан. То-то я гляжу на азиатов мало похоже. Ну да, точно. Тут на вас была какая-то информация. Вы ведь пилот? — Нет, — сказал Шабан, — не пилот. Ну, впрочем, был когда-то. И прекрасно. Как вы посмотрите на то, чтобы после соответствующей подготовки, разумеется, ну, совершить один-два полета? Подумайте. Что тут думать? Шабан дернул щекой. Вечно перед глазами. Вечно. Высотный полет. Восхитительное чувство слияния с машиной. И он умел наслаждаться этим чувством. А небо над головой было черное. И никого. Абсолютно никого вокруг. Он был один в субкосмосе а под ним, сжавшись в ужасе, висела земля, подожженная по краю короны встающего солнца. Тогда он, готовый почувствовать себя Богом, засмеялся и бросил флайдарт вниз, чтобы испытать невесомость. И краткую секунду перед тем, как перегрузка лишила его сознания, а мимо кабины, крутясь, пронеслись оторванные крылья, он действительно чувствовал себя Богом. «Нет», — подумал Шабан, — «я не хочу». «По-моему», — осторожно произнес он, — я прибыл сюда в несколько другом качестве. Но, разумеется, разумеется, Поздняков источал благодушие. Конечно, в другом, это у вас никто не отнимет. Ну, а все-таки если предположить? Теоретически, смогли бы? Вряд ли, Шабан помялся и отвел глаза. Я, наверное, не смогу. У меня у меня, знаете ли. Да-да, покивал Поздняков, синдром Клодцы, не так ли? «Да не стесняйтесь вы, ну с кем не бывает. Я лично не вижу в этом ничего унижающего ваше достоинство. Ну хорошо, не будем об этом». «Вы знаете...» – он вдруг понизил голос до шепота. мне по службы часто приходится приказывать людям делать то, чего им делать не хочется, а иногда даже то, чего они делать не обязаны. Это ужасно, верно? Но бывают моменты...» – и голос возвысился. «Я бы даже сказал исторические моменты, да...» когда приходится, сжав зубы, отдавать самые жесткие приказы и требовать безусловного их исполнения. Во имя человечества, во имя всех нас. Вы меня понимаете? М -м -м, не вполне. Понимаете, погрозил пальцем Поздняков. Все вы понимаете. Ну хорошо, оставим пока этот разговор, время терпит. Не торопитесь с ответом, подумайте. Этот полет стал бы для вас прекрасной аттестацией. Мне было бы легче убедить руководство дать вам сразу вторую служебную степень. У вас-то ведь пока четвертая. Заметьте, не пятая, как обычно. Разведчики в и образуют нечто вроде привилегированной касты. Мы с этим миримся и даже, могу признаться, немного этому способствуем, поскольку и спрос с них. Впрочем, вы в этом сами убедитесь. А пока... Поздняков встал, и Шабан встал тоже. Позвольте пожать вашу руку. С этого дня вы, государственный служащий, будьте достойны своего положения. У меня на вас большие надежды. И что-то говорит мне, что не напрасные надежды. Если будут какие-либо неприятности служебного или личного характера, вы сразу ко мне. Договорились? Договорились, кивнул Шабан. Он был рад уйти. Государственный служащий совсем неплохо. Звучит значительно. Так и буду теперь представляться. Александр Шабан, государственный служащий. Кому же мне вас пока прицепить? Поздняков провел ладонью по розовому лбу, поправил красивые седые виски. Улыбнулся. Пожалуй, к Винсенту минигону прекрасный разведчик. Вот только с напарниками ему не везет. Зайдите к нему прямо сейчас. Я уверен, он вам будет рад. Да, крикнули из-за двери. «Входи, я не запираюсь, но учти посылаю к...» «Без предупреждения». Шабан Робеев вошел. За дверью оказалась замусоренная холостяцкая берлога с пыльным окном экраном и одиноким настенным светильником, отбрасывающим на замызганную стену резкое световое пятно. Под светильником на ткидной полке лежал, закинув ногу за ногу, некто длинный, лениво покачивал ногой в поношенной туфле, Исплющенный задник туфли равномерно шлепал по кослявой пятке. Кверху смотрела коленка, с торчащим, как шишка, миниском. Коленка твердая, явно знакомая с задами непрошенных гостей. А лицо лежащего было закрыто книгой. Он читал и, по-видимому, не собирался отвлекаться на такую мелочь, как посетитель. Шабан почувствовал себя неуютно. — Кхм! — сказал он. — Здравствуйте. Видите ли, Позняков направил меня к вам. Поверх книги показался загорелый лоб в морщинах и равнодушные глаза, спокойные и желтые, как у безмятежного хищника. Затем выехал крупный облупленный нос. «Слушай, милый», — сказал лежащий, — «здесь ведь такого не терпят. Или ты будешь звать меня на «ты», или сейчас вылетишь отсюда сапливой и больше не вернешься. Это я тебе говорю». «Ты кто?» «Неприятный тип», — подумал Шабан. «Ясно, почему ему не везет с напарниками. Хамло». «Я же говорю, меня к вам...» К тебе поздняков прислал. Для совместной... Работы. Книга полетела на пол. Лежащий вскочил неожиданно легко. Несмотря на возраст, он оказался ловким и жилистым. Его плохо бритый подбородок приходился Шабану выше глаз. «Меня зовут Винсент», — буркнул он, протягивая костлевую лапу. «Теперь это и твоя комната. Живи. Вещи перетащить поможешь?» «Да», — ошеломленно сказал Шабан. «Конечно. А почему моя? Это ваша... Твоя комната. Мне про это никто...» ничего. Здесь, наверное, какая-то ошибка. Вы меня извините, пожалуйста. Я сейчас пойду и выясню, я уверен... Стоять, сказал минигон Это твоя комната. Была моя, а теперь твоя, понял? У нас здесь такой порядок. Кто-нибудь из старожилов отдает свою комнату новичку. Ну, психологи, мать их, за ногу придумали. Чтобы нам здесь, значит, не заржаветь. Кретины же, ржавчина не ржавеет. Ну, не слушают. Ну, мне как-то неловко, сказал Шабан. А ты плюнь, посоветовал минигон Так вещи перенести поможешь? Ну, разумеется. Ничего не разумеется. Обзаведешься моделью? Минигон брезливо осмотрел комнату. Скажешь ей, чтобы убралась тут. Сам не трогай, обижусь. Понял? Не понял, раздраженно сказал шабан. Какая еще модель? Ты что, маленький? минигон округлил желтые глаза и даже повеселил. Модели не видел. Говори дяде правду. Так таки и не видел. Ах, ну да, ты же у нас совсем еще цыпленочек. И не слышал даже. Хм, — «О чем же с тобой поздняков разговаривал? Сосунок ты! Ну, а, к примеру, кто такой Живоглот, тебе тоже неизвестно?» «Исключительный хам!» Шабан сжимал зубы, сдерживаясь, и вот с таким работать терпеть этого мерзавца. Но именно минигон, единственный из всех, встретил его на базе после того сумасшедшего полета. И именно он, опередив техников, вынул его полуоморочного из кабины флайдарта. Когда сил хватило лишь на то, чтобы довести машину до базы, сажали уже наземным поводырем. Как минигуну удалось добыть пропуск на флайдром, так и осталось неизвестным. Трудно было, малыш, только и спросил, когда они остались одни. Шабан показал глазами. Да, трудно. Язык все еще не слушался, и тогда Минигун наклонился к его уху. А будет еще труднее, сказал он шепотом, как в воду глядел. Шабан не заметил, когда кончилась дрожь. Проснувшись, он обнаружил, что дождя снаружи нет. И верно. Сквозь крохотное оконце в башенке пробивался солнечный свет, отраженный каким-то ледником. Вставать не хотелось, но, вспомнив о лавине, он вылез из мешка и растолкал Роджера. «А — А? — спросил Роджер и стал тереть глаза. — Уже все? — вставай, вставай, разлегся здесь. — Пену свою убери. — Чтоб чисто было, понял? — Угу. — А сейчас? Преданный взгляд. Мальчишка. — Лечить надо. Жаль, нет мини -гона. Он умел. — Ты вот что, — сказал Шабан, немного помедлив. — Скажи-ка мне, что тебе про меня поздняков пел? Но только честно. — Ну... Роджер покраснел. Он ничего такого про вас не говорил. Я, собственно, не помню точно. Хвалил вас, ставил в пример. Говорил, что вы лучший специалист в разведке, что заслуженно отмечены. Еще сказал, что вы человек долго, что можно на вас положиться. Что мне повезло. «Достаточно», — сказал Шабан. «Ты сам тоже так считаешь?» Лицо Роджера стало совсем бордовым. Он застенчиво кивнул. «Считаю». «А раз считаешь, — Шабан криво ухмыльнулся, надеясь, что ухмылка выйдет гнусная, тогда сгоняй-ка ты, парень, за локатором».